Ошибка, способная мгновенно разрушить даже самую крепкую дружбу. Эта ошибка у нас под носом, но мы ее в упор не желаем замечать и признавать. Это одна из тех немногих ошибок в отношениях, которая может стремительно разрушить даже самые крепкие дружественные связи. Я сам в жизни, не задумываясь, быстро и решительно вычеркивал людей с категории друзей именно из-за этой ошибки. О какой ошибке идет речь? Не буду тянуть Венеру за красоту и сразу перейду к сути. Мы продаем что-то друзьям. Продаем самым близким людям. Мы не даем в пользование и не отдаем, не обмениваем и не дарим. мы именно Продаем. продаем свои услуги, товары, продаем свое творчество и много чего еще. Вы знаете, как я люблю живые примеры, поэтому вот вам история. Вася – художник, а Петя – его друг. Вася устроил выставку и пригласил Петю на мероприятие. На входе Пете сказали, что он должен заплатить за вход тысячу рублей. Петя развернулся, ушел и больше никогда не разговаривал с Васей. Или вот вам еще история. Маша продала Даше платье. Дешевле в два раза, потому что сама его несколько раз использовала. Маша убедила Дашу, что это выгодная покупка. Но после первой же стирки платье испортилось. Даша стирала по всем правилам и логичным образом попросила Машу вернуть деньги. Маша отказалась, и подруги поссорились. Это самые простые и понятные примеры. Вершина айсберга – цветочки. К сожалению, когда мы продаем что-то друзьям и самым близким нам людям, мы забываем про один очень простой, но очень важный момент. В дружбе мы ожидаем от человека совсем не то, что мы ожидаем в деловых, социальных и товарно-денежных отношениях. Мы не хотим, чтобы нам продавали. Мы хотим получать просто так, на фоне доброй дружбы и наших совместных действий. Как только друзья начинают нам что-то продавать, в большей или меньшей степени мы начинаем чувствовать внутри себя раздражение и сопротивление осознанно или нет мы понимаем что человек ставит нас выше светлых чувств дружбы желает на нас заработать и за счет нас улучшить свою жизнь даже если в обмен мы получим то что нам нравится ведь он не хочет нам дать просто так он хочет нам это продать причем особенно стремительно дружба разрушается на фоне ловкого убеждения когда мы позволяем себя перехитрить и покупаем что-то, без чего мы, в принципе, могли бы обойтись или могли бы найти в другом месте по более выгодной цене. И я не говорю уже о том, что через некоторое время покупка может нам разонравиться или не устроить нас по самым разным причинам. А еще наша дружба мгновенно летит под откос, когда мы делаем что-то для друга безвозмездно, бесплатно, и от чистого сердца, а он, в свою очередь, вместо ответной и бескорыстной реакции пытается на нас заработать. Хотите что-то продать? Воспользуйтесь специальными сервисами для продажи, которые вы без труда найдете в интернете. Хотите привлечь новых клиентов? Изучайте маркетинг, специальные технологии и места продаж. Продавайте кому угодно но не друзьям.